Перевод Айхенбальда был суше, строже, нежели Щепкина-Куперниковский. Гражданские стихи в новом переложении были реще, современнее, ближе нынешнему зрителю. Однако лирические монологи, любовные сцены, написанные крупным мастером перевода Щепкиной-Куперник, звучали как музыка, нежно, звучно, страстно.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 Актеры пробовались очень хорошие: Андрей Миронов, Михаил Волков, Сергей Юрский, Олег Ефремов, Виктор Костецкий. Играли они все очень даже не дурно, но я чувствовал, что мой собственный интерес к постановке все равно падал от пробы к пробе. Я не понимал, в чем дело. Меня не покидало какое-то смутное ощущение вторичности, как будто я делал двадцать пятую по счету экранизацию организацию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 В пьесе Ростана проходило переплетаясь два мотива: столкновение поэта с обществом и тема великой неразделенной любви. Так вот, если любовные переплёты как-то удавались актёрам, то гражданская интонация звучала слабо, неубедительно, несовременно. А в 1969 году гражданские устремления еще волновали нашу интеллигенцию. Горе, в начале 70-х наступит общественная апатия. Расправятся с подписанцами, вышлют за границу инакомыслящих, кое-кого попрячут по психушкам, а кого-то засунут в лагеря, и общество успокоится, погрузится в спячку. Послушной части элиты станет интересоваться только материальными благами.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 когда предложил Евтушенко сыграть роль Сирану, он загорелся необычайно. Женя отменил уже назначенное путешествие по Лению и Нисту, отдался новой для себя роли. каким увлечением репетировал он с Людмилой Савельевой, которая должна была играть Раксану.